письма, аккуратно помеченные счета и симметричные пачки брошюр, а запертые на замочек счётные книги, письменные приборы и ящички с депешами, Библия, журнал трёхмесячное обозрение и придворный справочник выстроились в ряд как солдаты в ожидании смотра. Сборник семейных проповедей, сэр Пит преподносил их своему семейству по утрам в воскресенье, лежал в полной готовности на столе, дожидаясь, чтобы его владелец выбрал в нём нужные страницы.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 «Что привело тебя сюда в такой ранний час? Почему ты не дома?» «Дома?» — произнёс Родден с горьким смехом. «Не пугайся, Пит. Я не пьян. Закрой дверь, мне надо поговорить с тобой».